Глава тридцать вторая. Старый знакомый. В хижине трещали дрова и стояла сильная жара. А еще здесь было очень грязно. На пыльном дощатом полу валялись кости и кусочки шкур овцебыков. На стенах, сложенных из веток и замазанных глиной, висели рогатые черепа оленей, сброшенные шкурки змей и высохшие ящерки. По скособоченному столу пробежали тараканы. Он стоял у единственного неровного окна хижины. Перед очагом на стуле сидел старик в лохмотьях. Он бил в бубен, раз за разом напевал песню «Чур-чур-чун-чун-тура-тура» и покачивался из стороны в сторону. Космы седых волос разлетались в стороны. Услышав, что стукнула дверь, старик обернулся и застыл на месте. «Я принесла все необходимое», — сказала Айжар. «Проведешь ритуал?» При звуках ее голоса старик вскочил и уронил бубен. Вместо глаз у него были затянутые тонкой кожей отверстия. Он задрожал всем телом и забармотал. «Прости, великий властитель черноты и могучий повелитель семи колец вселенной. Я просто жалкий шаман. Я хожу по этажам мира и наблюдаю, как пена превращается в песок». Эй, -э, да старик, кажется, совсем спятил, сидя в лесу в полном одиночестве. Айжар почувствовала разочарование. Так далеко тащилось, и все напрасно. Это я, Айжар, громко сказала девочка. Подошла ближе и протянула узелок. Вот, все необходимое. Давай проведем ритуал. Старик услышал шорох ткани и взял узелок. Пощупал, что внутри, и перестал дрожать даже чуточку улыбнулся показав милые зубы ты хорошее дитя ублюдка сказал он как ты раздобыл адский грибп тебе помогли перри мне никто не помогал ответила ижар я нашла все сама а еще я нашла твой тайник про который ты рассказывал молодец ублюдка прошептал старик поглаживая узелок молодец Мелкими шажками он отошел к еще одному столу в глубине хижины, заваленному всяческим хламом, разбитой посудой, камешками, пучками высохших трав. Пошарил рукой, нашел стол, развязал узелок и высыпал на стол. Снова ощупал все, что высыпалось дрожащими руками, словно нашел золотые слитки. В узелке Айжар принесла ярко-красные грибы, экскременты и гуаны, тельца черного цыпленка со свернутой шейкой, перья ястреба, кусочки угля, немного соли и мангровой смолы. Большую часть девочка и вправду нашла в тайнике старика в песках еще весной, когда аил кочевал много западнее от этих мест. Старика звали Ирбек, и долгие годы он был шаманом у чунугов. Это он наблюдал за Айжар, когда Пере передали ее мамею. Долгое время он не мог догадаться, какая Айжар на самом деле – демон или ангел. А затем ему стало дни не до нее. Это случилось примерно в то же время, когда девочка начала видеть слизней. В один прекрасный день Ирбек лег в постель и не проснулся. У него еле стучало сердце и дыхание почти не ощущалось. Люди пытались добудиться шамана, но он не отзывался даже на обливание ледяной водой и обжигание рук раскаленным ножом. Тогда его оставили в покое, потому что старики сказали, что шаман путешествует по невидимым мирам. Так Ирбек пролежал всю зиму и весну, а летом очнулся. Только к тому времени он ничего не видел. Его глаза усохли и вскоре вытекли из глазниц. Шаман рассказал, что все это время его дух и в самом деле странствовал по призрачным местам. По его словам, он будто бы умер, и его душа отделилась от тела и летала по кибитке, наблюдая за своим неподвижным телом со стороны. Так прошло три дня и три ночи. Душа не могла выбраться из кибитки. Затем раздался сильный шум, и в кибитку влетела большая птица, железным клювом, длинным хвостом и загнутыми когтями. Ирбек называл ее «хищная мать». Он слышал от других шаманов, что она появляется дважды в жизни шамана, когда он духовно умирает и возрождается. Чтобы поместиться в кибитку, хищная мать оторвала крышу когтями. Это происходило ночью. Но птица светилась красным огнем, и все вокруг пылало, как при пожаре. Затем хищная мать схватила душу Ирбека в хлюв и унесла в Нижний мир. Там она повесила душу на ветвях огромной ели, чтобы она окончательно созрела. Душа Ирбека провисела на еле целый месяц. За это время он видел в Нижнем мире немало диковинок. Когда цвет души изменился с желтого на голубой, Снова прилетела хищная мать, сорвала душу с ели, бросила на землю и начала разрывать когтями и клювом. Она отгрызла у души руки и ноги, выклевала глаза и ждала, пока из души вытечет вся энергия голубого цвета. Затем птица разорвала душу на еще меньшие кусочки и с криками раскидала по нижнему миру злым духом смерти и болезней. Духи с аппетитом сажали кусочки души. А после этого Ирбек получил способность лечить болезни, которые они насылали на людей. После этого его душа возродилась уже в нашем мире, на ветвях огромного дерева. Хищная мать подхватила душу и, хлопая крыльями, унесла снова в Таштыдаркут. Затем принесла в кибитку с оторванным верхом и бросила душу в тело шамана. Тогда Ирбек пробудился ото сна, а птица улетела. Никто из людей, конечно же, не видел ни хищную мать, ни оторванную крышу кибитки. Шаман остался слепым, но обрел способность лечить болезни. К тому времени колдуны убили или очаровали Каана Линха и произошел раскол между племенами. В пламени гражданской войны сгорел лагерь Иргиле. Айжар выросла, а Ирбек лечил людей от самых разных смертельных болезней. Вскоре его слава целителя разошлась по всей степи. Глава рода у Чунугов привез его к своему сыну, больному желтым кашлем. После лечения Эрбека сын главы племени умер. Разгневанный отец хотел задушить шамана, закатав его в войлок. Но советники отговорили. «Шаман знается с духами», — сказали они. «Его месть с того света может быть ужасной». «Лучше оставьте его в живых, но отдалите от людей». Глава рода, скрипя сердце, послушал советников. Под страхом смерти Ирбеку запретили заниматься целительством и приказали уйти в глухие леса. Будь Ирбек зрячим, он бы ушел куда подальше, может быть, в другую страну. А далеко ли уйдет слепой старик? «Ничего не поделаешь. Пришлось шаману подчиниться». Он поселился в лесу и не принимал никого из людей. «Просто кусочек моей души не ел дух желтого кашля», — объяснил он людям. «Поэтому я не мог излечить от этой болезни, но самонадеянно считал, что справлюсь с ней. Теперь я наказан за свою гордыню». Про способность Айжар видеть слизни Ирбек знал давно. Больше того, иногда он и сам видел нечто подобное. Поэтому он был единственным, кто поверил девочке. Живя в лесу, он продолжал впадать в транс и мысленно путешествовал по неведомым мирам. Во время одного из сеансов к нему явился высокий мужчина в черном. Если девочка по имени Айжар хочет избавиться от видения слизней и обрести друзей, она должна совершить путешествие в Нижний мир. Лицо мужчины было скрыто под капюшоном. Виднелись только глаза, полыхающие ярким красным огнем. «Хорошо, я скажу ей», — кивнул Эрбек, потому что чувствовал, что незнакомцу не стоит возражать. «Только как я приведу ее туда?» Мужчина продиктовал список ингредиентов для приготовления зелья и сообщил. «Большая часть находится в твоем тайнике, в песках недалеко от колодца Кубажон. Сказав все это, видение исчезло». Ирбек ждал всю зиму, пока девочка не пришла к нему. Она иногда приносила слепцу ягоды, собранные в лесу, и сушеный творог из дома. Так поступали немногие люди, еще помнящие, как шаман лечил их, довольствуясь малой платой, а то и вовсе бесплатно. Они приносили ему дрова и еду. Когда Ирбек был в зените славы, дорогу к нему искали толпы людей. Когда он низко пал, О нем почти все забыли. Рассказав айжар о визите незнакомца, Эрбек поведал ей, где находится тайник. И вот теперь Айжар передала Эрбеку узелок со всем необходимым для приготовления зелья. «Отлично, ублюдка!» — сказал Эрбек, убеждаясь, что она принесла все, что нужно. «Сейчас я приготовлю это зелье, и мы избавим тебя от видений». Он подозвал девочку. «Помоги мне!» Я буду говорить, что делать, а ты внимательно слушай. Ошибешься хоть на малости зелье превратиться в яд. Ты можешь умереть в судорогах. — Хорошо, — сказала Айжар, — я сделаю все, как надо. Старик наклонился и поднял с пола грязный котелок. Айжар помощилась. — Может быть, я помою? — Ирбек покачал головой. — Ну уж нет, ублюдка. Он провел пальцем по стенкам котелка, соскреб черную сажу и понюхал. — Ты знаешь, что варилось здесь в прошлый раз? — Напиток изгнания нежити, то, что надо. Затем он говорил девочке, что надо подать, и складывал все полученное в котелок. Сначала положил скверно пахнущего цыпленка, вонючие фекалии ящерицы и перья ястреба. Потом засыпал солью и наломал угля. — Дай воды, — сказал он, — вон там, в кувшине в углу. Он хотел залить котелок водой, но, поколебавшись, отдал Айжар. — Налей ты, на два пальца выше ингредиентов. Старик перемешал содержимое котелка и испачкал руки. — Лей, чего ты ждешь, — сказал он, не вынимая рук. Айжар налила воды, а Эрбек бормотал заклинание. Сказано, чтоб ястреб, говоря кролень, полетел от Таянга. Когти ястреба вонзились в шкуру кроленя, и когда ястреб начал взлетать, кролень вырвался и убежал. Шкура кроленя линяла. «Так знай, это плохо! Я старый Таянг девяти миров и семи вселенных. То, что сломалось, сошью. То, что порвалось, починю. Я создатель мироздания. Да будет благое! Так знай, это хорошо!» Вода заполнила котелок, и ажар убрала кувшин. Перемешивая содержимое в воде, Эрбек продолжал бормотать. — Я гигантский олень. Я имею ветвистые рога, смотрящие на девять сторон. Когда я встаю на красивые ноги, то мучу. Вверху меня слышит Таянг. На земле меня слышит человек. Внизу меня слышит Иркаан. Я сильный. Так знай, это нехорошо и неплохо. Он умолк и помешал еще содержимое котелка. Затем вытащил грязные руки и сказал «Дай перья». Айжар дала перья ястреба. Ирбек сломал их и бросил в котелок. Потом вылил смолу, поданную Айжар, в деревянной плошке. Приказал «Ставь на огонь». «А как же гриб?» — спросила девочка. «Гриб потом», — ответил старый шаман. «Ставь на огонь, я сказал, и быстрее». Пламя в очаге к тому времени уже начало угасать. Над ним стояла железная подставка для варки пищи. Айжар сняла закопченный пруд, повесила котелок и водрузила на подставку. Ирбек нашел на столе ржавый нож, взял грибы и разрезал на мелкие части. Спросил, не оборачиваясь. — Вода закипела? Айжар заглянула в котелок. — Еще нет, только начинает. — Подкинь дров, — сказал Ирбек, поднял кусочек гриба к носу и вдохнул. Даже в разрезанном виде гриб продолжал светиться красным светом. Изборожденное морщинами лицо старика озарилось. Ноздри раздулись, рот хищно приоткрылся. Айжар бросила дрова в очаг и села на спиленный пенек возле очага. Ирбек так и держал гриб возле носа и покачивал туловищем в стороны. Услышав, что вода в котелке булькает, он сказал «Брось гриб в котелок». Девочка протянула руку, кусочки грибов взмыли воздух и поплыли к очагу. Ломтик гриба тоже вырвался из пальцев старика и полетел вслед в котелок. Ирбек прекратил качаться, понюхал пальцы и скривил лицо в гримасе, как будто собирался заплакать. Пробормотал. «Вот ту блюдка Разрезанные грибы нырнули в котелок, и вода в нем тут же окрасилась в ярко-красный цвет. На миг вся хижина озарилась красным цветом. Огонь вспыхнул с новой силой и охватил дно котелка. — Гори, гори, соль земли и пища демонов, — сказал Ирбек. Он положил руки на стол и стоял, чуть сгорбившись. — Что теперь? — спросил Айжар. Ирбек обернулся и поднял руку ладонью вверх. — Теперь дай мне мое одеяние шамана. Одеяние состояло из сшитых шкуров цабыков, зубронов, лисиц и кроленей. На голову одевался капюшон с рогами оленя. Повсюду пришиты колечки и иголки. Оно валялось на полу в дальнем углу. Когда Айжар подняла одеяние, то подивилась, какое оно тяжелое. А еще в нос ударила старая пыль, и девочка чихнула. Зато Ирбек надел одеяние с удовольствием. Он улыбнулся, натягивая его на себя. Капюшон закрыл почти всю голову. Рога сползли немного вбок. Айжар улыбнулась. «Подай бубен», — потребовал старик, снова вытянув руку. Не вставая с места, Айжар подняла бубен на расстоянии и вложила в ладонь шамана. И тогда Айрбек подошел к очагу и начал танцевать перед булькающим котелком. Он сильно наклонялся в стороны всем телом, кланялся очагу и откидывался назад. При этом все время тряс бубном и завывал голосом непонятные протяжные мотивы. Огонь в очаге вдруг утих, сжался почти до углей, но вода в котелке продолжала булькать. а Айжар удивленно смотрела на шамана. неожиданный Ирбек застыл на месте, подняв бубен и замолчал. Угли в очаге едва тлели, вода в котелке тоже успокоилась. Шаман стоял долго. Айжара не знала, что можно так много стоять без движения. Веки отяжелели. От жары и скукоты ей захотелось спать. Девочка зевнула. Ирбек начал извиваться всем телом и снова запел. Голос потихоньку усиливался, будто шаман выбирался из далекого подземного колодца на землю. Он бил в бубен все сильнее и сильнее. Огонь в очаге начал разгораться. Пламя поднималось все выше. Вода в котелке лопалась пузырями все больше и больше. Наконец в хижине раздались совсем уже пронзительные вопли. Айжар забыла о сне. Да и как заснешь, когда рядом истошно кричит и мечется рогатое темное существо, мало похожее на человека? Шаман к тому времени совсем сошел с ума. Он начал пинать землю перед очагом, а доски пола жалобно скрипели в ответ. Затем Ирбек отбросил бубен, упал на пол и начал колотить по нему кулаками, визжа и рыдая, как сумасшедший. В очаге будто взорвалось пламя, оно взметнулось до самого потолка, и Айжар испугалась, что хижина сейчас загорится. Вода в котелке загорелась красным светом, там лопались огромные пузыри. а Айжар хотела выбежать наружу, боясь, что хижина сейчас развалится на части от криков. А затем все утихло. Ирбек прекратил истерику и лежал ничком на полу. Капюшон сполз с головы, рога упали на доски, седые волосы слиплись от пота. Огонь в очаге успокоился. Красное зелье мирно булькало в котелке. — Сними с огня, — хрипло приказал старик, не поднимая головы. — Чего? — не сразу поняла Айжар. — Сними зелье с огня. — Ага, хорошо. Девочка встала, взяла с пола тряпку и подняла с подставки горячий пруд с котелком. Отнесла на стол у окна и почувствовала, как из отверстия приятно веет прохладный ветер. Постояла у окна, дыша свежим воздухом и ощущая, как ветер потихоньку раздувает волосы. Сзади поднялся с пола ирбек. Шаман дышал тяжело, как после погони за оленем. Айжар обернулась и наблюдала за ним, стоя у окна. Пошатываясь, ирбек подошел к столу, пощупал котелок, не боясь обжечь руки. Макнул палец в зелье и облизал Пробормотал хрипло. — Готово! Потом поискал сзади стул, но не нашел. Айжар принесла стул, и Эрбек уселся возле стола. Затем пояснил. — Сейчас ты выпьешь половину этого напитка. Затем ты глубоко заснешь. Твоя душа выйдет из тела и совершит прыжок в нижний мир. — Я попаду туда сразу? — спросила Айжар. — Не буду летать здесь в хижине и наблюдать за своим телом? — Нет, — устала, — сказал Эрбек. Изо рта у него вытекла струйка слюны, и старик вытер подбородок. — Не перебивай меня, дрянная девчонка. Ты не успеешь здесь полетать. Силой притяжения тебя сразу утащат в Нижний мир. Там ты должна отыскать мужчину в черном одеянии с красными глазами. Он расскажет, как ты избавишься от слизней. Поняла? — Да, — ответила Айжар. — Постарайся избегать там лишнего общения, — сказал Эрбек. Если будут нападать, беги. Злые духи могут выпить энергию твоей души. Это очень опасное место для такой маленькой девочки. Может, передумаешь и не пойдешь туда? Твои способности там могут вовсе исчезнуть. Ты будешь обычной девочкой. — Нет, — сказала Айжар, — я пойду в Нижний мир. Старый шаман вздохнул и сказал. — Тогда пей зелье. Оно горячее, но постарайся выпить разом всю половину и задержи дыхание, чтобы не чувствовать запаха. Девочка кивнула, хотя Эрбек все равно не видел ее. Затем подошла к столу, взяла в окутанные тряпкой руки котелок и перелила половину в чашу, стоявшую рядом. Зелье отвратительно пахло. — Ну давай, чего же ты? — поторопил Эрбек. Айжар взяла горячую чашу в руки и поднесла ко рту. От напитка шел слабый пар. На темно-красной светящейся поверхности плавали кусочки перьев, угля и еще чего-то малоаппетитного. Девочка задержала дыхание и с залпом осушила всю чашу. Горячий напиток обжег горло и желудок. Айжар выдохнула и ощутила во рту страшную вонь. Ее чуть не стошнило. Но затем глаза ее закрылись, и девочка упала на пол, уронив чашу.